МОЛИТВА САПОЖНИКА Как-то сапожник пришел к равину из гера и сказал. Скажи, как мне поступить с утренней молитвой? Мои клиенты небогатые люди, у них всего лишь по одной паре обуви. Я беру в ремонт их обувь вечером и работаю большую часть ночи. К рассвету я не успеваю все закончить, а ведь людям нужна обувь до начала работы. Как же мне быть с утренней молитвой? Как ты молился до сих пор? Иногда я быстро проговариваю молитву и возвращаюсь к работе, но затем мне становится не по себе. Иногда мне приходится и вовсе пропускать молитву. В этом случае... Я также ощущаю чувство какой-то потери, и каждый раз, когда поднимаю обувной молоток, я почти слышу вздох своего сердца. Как же мне не везет! У меня совсем нет времени на утреннюю молитву. «Если бы я был Богом, — ответил Равин, — то этот вздох... Для меня был бы дороже самой молитвы.